— Капитан Исправник случился тут, — говорит он французам. — Правда ваш, много народ нас на войну ушло. да это беда еще невеликая. Медведей полки на французов пошлем. Пленники смеются, а Исправник уверяет их. Самому удивительно к весне полк медведей обучить. И что и он и к службе уж привыкли, военный артикул дружно выкидывают. — Послезавтра милости просим ко мне на блины. Медвежий батальон...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 оружейным приемом, да по-егерски ползать они обучаются. Диву французы дались, домой отписали, сами, где своими глазами медвежий батальон видели. Стой, видно, поры французы, медведями нас и стали звать. Чуть не по всем нагорным селеньям каждый крестьянин хоть самую пустую торговлю ведет. Кто хлебом, кто мясом по базарам переторговывает. Кто за рыбой в Саратов ездит, до да зимой по деревням ее продает? Кто сбирает трепье, овчины, шерсть? Иной строевой лес с нем догоняет. Реки в Костромской губернии текут по лесам. Есть и напольные мясники, что кошек до да собак бьют, до да шкурки их с корнякам продают. Мало-мальски денег залежных накопилось, тотчас их воборот.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 И беднота не покрыта. У иного двор крыт светом, обнесен ветром. Платье, что на себе, а хлеба, что себе. Голь до да перетыка, и голо, и босо и без пояса. Такой бедности незаметно, однако ж поблизости рек. Только в местах от них удаленных можно встретить ее. Общинное владение землей и частые переделы — вот где коренится причина той бедности. Чуть не каждый год мир община переделяет поля. От Оттого землю никто не удобряет, что за на чужих работать. На дворах навозу пролезть негде, а на поле не воза. Землю выпахали, пошли недороды. Нет корысти в переделах, толкует каждый мужик.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 В лесах за Волгой бедняков какие живут на горах, навряд найти. Зато и за Волжским тысячникам далеко до нагорных богачей. Только эти богачи для бедного люда не в пример тяжелей, чем за Волжские тысячники. Лесной народ добродушний проще, а нагорному пальцу в рот не клади. Нагорный богач норовит из осмины четвертину вытянуть, Из блохи голенище скроить.